чтобы не распластали мою душу. Разве не должен я пользоваться ходулями, чтобы не заметили моих длинных ног все эти завистники и ненавистники, окружающие меня, эти удушливые, тепличные, изношенные, отсветшие, истосковавшиеся души, как могла бы их зависть вынести мое счастье? Поэтому я показываю им только зиму и лед на моих вершинах, и не показываю, что моя гора окружена также всеми солнечными поясами. Они слышат только свист моих зимних бурь, и не слышат, что ношусь я и по теплым морям, как тоскующие тяжелые горячие южные ветры. Они сожалеют также о моих нечаянностях и случайностях, но мое слово гласит «Предоставьте случаю идти ко мне, не винен он, как малое дитя». Как могли бы они вынести мое счастье, Если бы я не наложил несчастье, зимней стужи, шапок из белого медведя и покровов из снежного неба на мое счастье. Если бы сам я не питал жалости к их состраданию, к состраданию этих завистников и ненавистников. Если бы сам я не вздыхал и не дрожал пред ними от холода и не одевался терпеливо, как в шубу, в сострадание их. В том мудрая блажь и благостыня моей души, что не прячет она своей зимы и своих морозных бурь. Она не прячет также и своего озноба. Для одного одиночества есть бегство больного, для другого одиночества есть бегство от больных. Пусть слышат они, как дрожу и вздыхаю я от зимней стужи, все эти бедные, завистливые негодники, окружающие меня. Несмотря на эти вздохи и дрожь, все-таки бежал я из их натопленных комнат. Пусть они жалеют меня и вздыхают вместе со мною о моем ознобе. От льда познания он замерзнет еще, так жалуются они, а я тем временем бегаю всюду с теплыми ногами на моей горе Елеонской, в освещенном солнцем уголку моей горы Елеонской, пою и смеюсь я над всяким состраданием, так пел Заратустра. О прохождении мимо. Так, медленно проходя среди многих народов и через различные города, вернулся Заратустра окольным путем в свои горы и свою пещеру, И вот подошел он неожиданно к воротам большого города. Но здесь бросился к нему с распростертыми руками беснующийся шут и преградил ему дорогу. Это был тот самый шут, которого народ называл обезьяной Заратустры, ибо он кое-что перенял из манеры его говорить и охотно черпал из сокровищницы его мудрости. И шут так говорил к Заратустре. «О, Заратустро! Здесь большой город!» Тебе здесь нечего искать, а потерять ты можешь все. К чему захотел ты вязнуть в этой грязи? Пожалей свои ноги, плюнь лучше на городские ворота и вернись назад. Здесь ад для мысли отшельника. Здесь великие мысли кипятятся заживо и развариваются на маленькие. Здесь разлагаются все великие чувства. Здесь может только громыхать погремушка костлявых убогих чувств. Разве ты не слышишь запаха бойни и харчевни духа? «Разве не стоит над этим городом смрад от зарезанного духа?»